Глава 33 Поездка, вопреки моим опасениям, заканчивается почти сразу после обеда. Благо город и два поселка, в которые мы заглядываем, находятся недалеко от областного центра, и укладываемся мы довольно быстро. Зато благодаря такой неожиданной ревизии даже я, не имеющая должного опыта, кажется, начинаю понимать, почему наш филиал стал убыточным и какой бардак развели руководители на местах. А еще, почему у нас все так плохо? В конце поездки мы заезжаем перекусить в первое попавшееся кафе. «Так что у тебя за семейные проблемы? Расскажешь подробнее?» Интересуется Алекс после того, как мы делаем заказ и отпускаем официанта. Работа уходит на второй план. Можно немного выдохнуть и поговорить о личном. «Точно!» – осеняет меня. Я пишу СМС Антохи, спрашивая насчет адвоката. Сама я так и не дозвонилась до последнего. «На папу хотят повесить поджог соседнего дома», — отвечаю на автомате. «Все так серьезно?» Задумчиво откидывается Алекс на спинку небольшого дивана. «Сейчас позвоню, узнаю», — прилетает от коллеги. Выдыхаю с облегчением. «Серьезнее некуда. Там такой гад, что договариваться бесполезно. Всю жизнь с кем-то судится». От кого-то пытается что-то урвать, портит всем жизнь. В общем, тот еще отрицательный персонаж. То есть без суда никак? Никак, подтверждаю обреченно. А адвоката уже нашли? Почти, в процессе. Мне почему-то неловко обсуждать с ним свои проблемы, поэтому я пытаюсь перевести разговор на другую тему, но Алекс перебивает. Сейчас перед офисом заедем в адвокатскую контору. Проконсультируемся. Да, сегодня в семь вечера. Будь готова. Как раз после работы. Не задерживайся. Звякает оповещение и СМС. И на экране высвечивается имя Антона. Слава богу. У меня камень падает с души. Алекс тоже бросает взгляд на телефон. Не знаю, успел ли он прочитать сообщение или нет. Но выражение его лица не меняется. Спасибо, не надо. отзываясь равнодушно. «Я уже договорилась». «Так быстро? Минуту назад ты еще не так уверенно заявляла об этом». Усмехается одними губами. Глаза остаются серьезными, и мне становится неуютно под его сканирующим тяжелым взглядом. «К сожалению, у меня не так много времени, как хотелось бы». «Тогда тем более у тебя нет права допускать ошибки». Я, конечно, не хочу ставить под сомнение компетентность выбранного тобой юриста, но иногда все же стоит рассмотреть несколько кандидатов и сравнить. Не всегда нужно доверять знакомым в таких вопросах. Намекает тонко. Значит, все-таки успел прочитать Антохину СМС. Это мое дело, кому доверять, а кому нет. Улыбаюсь натянуто. Я уже начинаю жалеть, что рассказала ему о своих проблемах. Биг делает небольшую паузу, а после идёт тяжёлый артиллерией. «Ты принципиально решила не принимать мою помощь?» И, несмотря на ласковый дружелюбный тон, я слышу вызов в его словах. Вспыхиваю. «А что, собственно, его удивляет? Что не так? Сам ведь решил дистанцироваться от меня? Сам поставил рамки? Так зачем теперь лезть со своей помощью? Для чего?» Я уже однажды обратилась, до сих пор горчит послевкусие на языке. Зачем бередить мне душу, изображать доблестного рыцаря, спасать принцессу, если потом я услышу «прости» и останусь одна с разбитым сердцем? Он реально не понимает, или ему нравится играть в подобные игры? Нравится выглядеть благородным в чужих глазах? А может, снедает чувство вины, чтобы матросил и бросил? Так это он зря. Мне уже все равно. Почти все равно. Но очень скоро я в это верю. Станет на самом деле безразлично. Я забуду. Я сильная. Разрыв с Пашей же пережила. И тут смогу. А почему ты решил, что я без тебя не справлюсь? Делаю ответный ход. И, кажется, ставлю ему шах. Замечаю, как дергается кадык. Как леденеет взгляд. как играют жилваки на скулах. Надо сказать, Алекс с достоинством принимает поражение. Не спорит. Только в карих глазах что-то тухнет. Какой-то огонек. Но я устал обманываться, чего-то ждать. Поэтому отмахиваюсь и приступаю к еде, которую как раз в этот момент приносит официант. Хватит уже быть наивной дурочкой. Пришла пора взрослеть. Обедаем мы молча. Надо будет запомнить название кафе. Тут вкусно готовят, большие порции и приличный интерьер. Цены тоже не кусаются А если у них есть доставка, вообще супер. «У меня будет к тебе просьба», – в конце трапезы озвучивает Алекс. «Только вот, судя по тону, это будет не просьба, а скорее требование. Констатация факта». Неужели так и не успокоился? «Я тебя слушаю». вытирая губы салфеткой и откладываю ее в сторону, готовясь снова отбиваться от его настойчивого желания помочь. Но в этот раз речь заходит о работе. «Ты мне нужна будешь на выходных», – поясняет Биг Босс. «Но так как у тебя сейчас нехватка времени, как я понял, предлагаю выйти поработать не с утра, а вечером, чтобы ты к этому моменту успела решить все свои дела и не отвлекалась. Эти часы, соответственно, будут оплачены в двойном размере. «Плюс премия. Сможешь?» «То, что сверхурочные будут оплачены, это хорошо. То, что в двойном размере, да еще с премией, еще лучше. Деньги мне сейчас не помешают». «Думаю, да». «Соглашаюсь, не замечая подвоха». «Какому времени тебе будет удобно? К семи часам подойдет?» Осведомляется настороженно. «Да, успею». «Отлично. Можем ехать?» Можем.